Глава двадцать седьмая Сердце моё замерло. Белобрысый мальчишка смотрел на меня грустными глазёнками. Я сразу узнал его. Тот же овал лица, тот же чуть сдёрнутый нос и слегка оттопыренные уши. Это был Олег. Он с любопытством уставился на меня, будто тоже что-то подсознательно ощутил. «Я вас спрашиваю?» Зверева повысила голос и наморщила лоб. «Что вы делаете в моём кабинете?» Только я собрался ей ответить, но не успел. «Мама!» Олег дёрнул кадровичку за руку. «Почему ты кричишь на дядю? Он ведь ничего плохого не сделал. А ты вообще молчи!» Зверева шикнула на ребёнка. «Я с работы отпросилась. Со школы позвонили, сказали плохо тебе. Я как дура летела. А ты всех обманул? Дома ещё поговорим с тобой!» «Ничего я не обманывал, мама!» «Мне правда плохо было», — пискнул Олег. «Где болело, покажи». «Не помню. Сейчас уже всё хорошо». «Врёшь ты, Олежка. Только зачем, не пойму». Зверева снова повернулась ко мне. Настроение её совсем испортилось. «А вы что стоите? Вон из моего кабинета». Но я уходить не торопился. Мне надо было кое-что сказать кадровичке. Дверь распахнулась. «Раиса Робертовна!» На пороге застыл Трошкин с квадратной пачкой индийского чая в руке. Вы зачем на работу вернулись? У вас же Олег болеет. Тебя не спросила, огрызнулась та. Симулянт он, а не больной. А у меня отчёт на носу. Ты что ли его за меня делать будешь? Могу и я, Трошкин решительно шагнул вперёд. Просто покажите, как его составлять. Если у меня сразу не выйдет, могу задерживаться на работе. Брови Зверёвой встали домиком. Ты будешь делать отчёт? Я не могу тебе это доверить. "Раиз, Робертовна", назидательно проговорил Трошкин. "Нельзя тянуть всё на себе. У вас сын растёт. И мне не сложно будет часть обязанностей взять на себя. Если надо, я могу работать сверхурочно, бесплатно. Всё равно дома меня никто не ждёт". "Ну хорошо", отмахнулась Зверева. "Потом поговорим. Ты лучше скажи, почему в моём кабинете посторонний?" Тут документация и трудовые книжки хранятся. Я стоял и слушал. Не вмешивался. Трошкин молодец. Научился разруливать разные ситуации. Глаза больше в пол не прятал. И в разговоре маму не упоминал. Это не посторонний, а мой товарищ. И наш бывший сотрудник. И книжки ему не нужны. Уверенно возразил Трошкин. И вообще, Петров сейчас в милиции работает. Он пришел за характеристикой. Кадровичка поморщилась. Ясно. Только мне сейчас не до характеристик. Пусть завтра приходит Спасибо, Раиса Робертовна, что не отказали. Улыбнулся я. Но документ мне уже выдали. Кто? Удивилась Зверева. Комсор Крогова. А, ну вот и славно. Всё, идите, не мешайте. Мне работать надо. Мама! Олег тоже направился к двери. А можно я с дядей Ильёй пойду? У него в кабинете железные солдатики есть. Можно? «Иди куда хочешь, только от меня отстаньте!» Отмахнул из Зверева и, повернувшись к Трошкину, добавила. «Илья, будь добр, займи его чем-нибудь, хорошо?» «Конечно, Раиса Робертовна, сам хотел это предложить. Работайте спокойно!» Илья взял за руку Олега. «Ну, мужик, пойдём солдатиков смотреть!» «Подари мне одного!» — воскликнул мальчик. «Ну, пожалуйста!» «Одного не могу!» — Трошкин хитро улыбнулся. «Подарю двух!» «Ура! Мама, мама, мама! Дядя Илья мне солдатиков подарит!» Они вышли из кабинета, а я сделал вид, что иду следом, но подождав, когда Илья и Олег скроются из виду, вернулся назад и прикрыл за собой дверь. «Чем могу помочь?» В недоумении уставилась на меня Зверева, но в её голосе уже не было злости и раздражения. «Раиса Робертовна!» Мягко, но настойчиво проговорил я. Это, конечно, не моё дело, но я как человек со стороны сразу заметил. Сыну вас явно не хватает. Ты прав, это не твоё дело. Кадровичка напряглась. А вы не думали, что он специально симулировал болезнь, чтобы побыть с вами? вы хотела что-то возразить, но осеклась и задумалась, а я продолжил. Он часто делает что-то назло? Но бывает. Он маленький мальчик и хочет привлечь внимание мамы. Вам нужно чаще проводить с ним время. А ты откуда в этом разбираешься? Зверева нахмурилась. У тебя и детей-то нет. Детей нет, но я тоже вырос без отца, ответил я, а про себя добавил. И без матери. Ладно, разберусь. До свидания, Раиса Робертовна. Я повернулся и зашагал к выходу. Остановился возле двери и добавил. И присмотритесь к Трошкину, Раиса Робертовна. Что ты имеешь в виду? «Илья хороший человек. Сразу видно, что они ладят с вашим сыном, и мальчик к нему привязан». вы хотела что-то сказать, но так и осталось стоять с полуоткрытым ртом, а я вышел из кабинета. Зазвонил телефон. Его звук показался резким. Я вздрогнул от неожиданности. Не привык, что дома есть телефон. Вечер пятницы обещал быть тихим и спокойным до этого звонка. Мать ушла в гости к соседке тёте Клаве. В пятницу вечером у неё собирались почти все бабульки нашего подъезда. Играли в домино и гоняли чаи с баранками и мёдом. Мать была среди них самая молодая, но как-то органично влилась в компанию бодрых и жизнерадостных пенсионерок. Девчонки там собирались весёлые и интересные. Одна врачиха на пенсии, вторая бывшая учительница. Остальные рабочих профессий. Но все давно на пенсии. Алло? Ответил я по телефону впервые за много месяцев. На работе телефон был только у Паутова, и мне, естественно, никто не звонил. Подняв трубку, я чуть было по старой привычке не представился дежурной фразой, отточенной за много лет. «Розыск? Нагорный. Слушаю». Но вовремя спохватился и осёкся до обычного алло. «Алло! Андрюха! Здорово, бродяга!» Трубка радостно восклицала знакомым голосом. «Быков, ты что ли?» Ответил я трубке. «Ну а кто ещё?» «Откуда ты звонишь? И где взял мой номер?» «Вот друг называется», — буркнул Антон. «Ты сам говорил, что тебе телефон поставили. Позвонил справочную да спросил. А звоню из автомата. Ты что, не рад, что я звоню? Совсем про меня забыл. Где пропал?» «Рад, конечно, но ты просто так звонить не будешь. Я хорошо тебя знаю. Чего надо?» «Ничего мне от тебя не надо. Увидеться хотел». «А, ну извини». Тогда приходи в гости, я один. У тебя шахматы есть? Зачем? Ну, мне, может, свои взять? Ещё газет свежих наберу. Советский спорт, известия. Или местную с кроссвордами. Будем читать вместе. Или лучше у матери клубок со спицами прихватить. Вязать умеешь? Не тупи, Петров. Мы что, два здоровых молодых кабана будем как пенсионеры дома сидеть и телевизор смотреть? У меня нет телевизора. Тем более, пошли на танцы. Там музыка, и девчонки. «Ну, не знаю». Я вспомнил, что на дискотеке не было лет двадцать. И сейчас мне это показалось затеей так себе. «Никаких не знаю!» – отрезал Антон. «Иди под носом пушок побрей и джинсы мыль. Скоро за тобой заеду!» «На чём это ты заедешь?» – насторожился я. «На такси, на чём же ещё?» – важно ответил Антон. «Я зарплату сегодня получил. Представляешь, мне ещё и премию дали. Из всего цеха только я и мастер получили. Оказывается, там премию всем дают». Кто на работу не опаздывает и трезвый приходит. Но таких в этом месяце только двое набралось. И премия как ползарплаты получилась. Молодец, Быков. Похвалил я. Всегда считал тебя никчёмным. А ты лучшим работником месяца оказался. От такого балбеса никак не ожидал. Ой, да ладно! Вот кто бы говорил, самое ничтожество это был ты. Ниже по иерархии только инфузории были и туфельки. Это одно и то же, Быков. Не умничай, Петров, собирайся, я еду. Давай, жду. Городские танцы проходили в парке Пушкина, в центре города. Огромная залитая бетоном площадка, напоминавшая цирковую арену, была огорожена забором с крашенной стальной сеткой. В голове площадки расположилась невысокая, но просторная сцена с крышей в виде причудливой раковины гигантского моллюска. Танцплощадка называлась Морской бриз и стилизована была под синие волны. На входе сидела бабулька-билетер, и стояли два дюжих дружинника с красными повязками на руках. Над входом табличка, где крупными буквами через трафарет, побуревшей краской, нанесена грозная надпись «Вход в джинсах строго запрещен». Надпись облупилась, а табличка скукожилась и покрылась голубиным пометом. Эту табличку уже давно всерьез никто не воспринимал. Щеголи в джинсах проходили без всяких проблем. На заборе словно гроздья гигантского винограда висели дети. Они с интересом наблюдали за происходящим внутри. Танцплощадка – это территория взрослых. Запретная зона для мелкоты, но им страсть как было интересно ощутить сопричастность к действу. Дружинники их даже не пытались отогнать, лишь снисходительно улыбались в их сторону. Фактически мальки ничего не нарушали и находились за пределами танцплощадки. Это потом маленькие девочки подрастут и будут пытаться прорваться на танцы, которые уже будут называться дискотекой. Намалевав на себя ярких слоёв маминой косметики, кто выглядел повзрослее своего возраста, у того получится проходить. Вход стоил 30 копеек. Мы купили по синему билетику и вошли внутрь. Заиграл медляк. Отель «Калифорния». У меня даже мурашки по коже побежали. И в моё время это был хит. «Бессмертная песня». Я под нее первый раз поцеловался. И не только поцеловался. Парни бросились разбирать самых красивых девчонок. Но свободных девушек было не так много. В СССР принято было ходить на танцы парами. Некоторые девушки, оставшиеся не удел недолго думая, стали приглашать друг друга. Это считалось нормальным. Такое впервые началось в послевоенные годы, когда мужского населения катастрофически не хватало. Мы встали в сторонке и наблюдали за действом. Парочки покачивались в такт музыке. Девушки все нарядные, как золушки на балу. Каждая одета лучше из своего гардероба. Парни тоже старались принарядиться. Тот, кто помоложе и помоднее, щеголял в джинсах. Более старшие поколения можно было увидеть в одживших уже свой золотой век брюках-клёш. Что стоишь как памятник? Дёрнул меня за руку быков, когда заиграла бодрая диско от Bonniem. Диджей молодец. Знает толк в музыке. «Пошли танцевать! Это же новая песня моей любимой группы! В этом году только вышла!» Я хотел возразить, мол, трезвый не умею, но уж больно зацепила меня песенка, в которой задорно пелось о Григории Распутине и царской России. А пофиг, гулять так гулять. Я вышел чуть ли не в самый центр и поймал волну, а потом изобразил ее в прямом смысле этого слова изогнувшись и пропустив через все тело. Так никто не танцевал. Поймав на себе несколько удивленных взглядов, я быстро сообразил, что отсвечивать ни к чему, и перенял общую тактику местной хореографии. Переставлял ноги, подергивал плечами, а руки при этом держал согнутыми в локтях. Получилось, как у всех, не лучше, ни хуже. Не Майкл Джексон, но почти как Леонтьев. Тем более, что в это время танцевать он не умел еще. Пока я осваивал современные танцевальные техники, Быков притащил откуда-то из гущи танцпола двоих девчонок. По закону подлости одна была страшненькая, а другая просто некрасивая. Я было хотел сделать вид, что не с Быковым. Но тот, расплывшись в улыбке каталеопольда хлопнул меня по плечу и громко воскликнул. «Андрюх, познакомься! Это Зина и Рита, а это мой лучший друг, Андрюха!» Я кивнул простушкам, а сам задумался. Их имена прозвучали как-то знакомо. Вспомнил. Созвучно Зита и Гита. Фильм такой есть. Много лет советские кинотеатры битком набивает Любовь советских людей к индийским фильмам была бешеная. Столько красок и эмоций. И никакой антисоветчины. На сеансы ходили семьями, причем по нескольку раз на один и тот же фильм. Зритель проживал вместе с Митхуном ту жизнь, которой ему не хватало в реалии. Дерутся, пляшут, рыдают, женятся. И всегда торжествует добро и справедливость. Я сам обожал танцора диско. Жаль, что такие фильмы потом канут в лету. Девушки рдели под комплиментами Антона. Жеманно хихикали, чуть покачиваясь в такт музыке Мой друг, казалось, совсем переключился на них и забыл про меня. Но потом одна из принцесс, Гита или лизита я не понял, сказала, что они ненадолго отлучатся. «Надо носик припудрить и скоро вернуться». Просили никуда не уходить. Антон в ответ прижал руки к груди и сказал, что будет стоять здесь до скончания веков. Девчонки хихикнули и скрылись в толпе. «Валим!» Тоха схватил меня за руку. «Почему?» «Не понял я». «Да у меня соседка-пенсионерка краше выглядят». «Так а фига ты их привёл?» «Они сами прицепились. Неудобно было как-то отбрёхиваться». Ну, Быков, ну дурак. А если тебя в ЗАГС потащат, тоже неудобно отказать будет? Да не нуди ты, бежим, пока они не вернулись. Мы теперь весь вечер бегать будем? Может, скажешь им правду? Или придумай что-нибудь, что ты женат, например. Ну, Андрюх, ну пожалуйста! Не могу я так с девчонками поступать. Пошли, а! Ух ты, смотри какая! Быков сразу забыл про свои комплексы и сделал стойку, как охотничий пёс. В центре площадки, неспешно и жеманно, Изгибалась дива в обтягивающем, как змеиная кожа, платье. Антон смотрел на нее, как первоклашка на сливочный пломбир. Я потряс Антона за плечо. «Остынь, Ромео. Видишь, там хмырь возле трется. Это ее парень или муж? Пошли, покурим». «Ты же не куришь!» Очнулся Быков. «Надо же когда-то начинать. Есть сигарета?» Мы вышли за пределы загона. Быков достал Родопи. На двухцветной пачке были изображены стилизованные горные вершины. Он протянул одну сигарету мне и чиркнул спичками. «Ты что, курить-то начал? Саныч узнает из секции выгонит». «Ну, тебя же не выгнал». «Так я скрываюсь». «Да ладно, ты действительно думаешь, что тренер не знает. Это Мальков за это исключает. От тебя, Лося, поздно учить, только портить». «Парни!» К нам подошёл мажористого вида тип цветастый пиджак несоветского кроя, двухцветные ботиночки подалькопоны и яркие брючки, как у Куклачева. «Закурить не будет?» Обычно после таких фраз, особенно на дискотеках и, не дай бог, провинциальных, просящий пытается ударить в морду, независимо от результата его просьбы. Но в данном случае оппонент больше напоминал знаменитого дрессировщика кошек, ну или ведущего АБВГД-ки. Быков поначалу напрягся, но, быстро оценив обстановку и соотношение сил, снисходительно улыбнулся. «Не курю, и тебе не советую!» Но Куклачев не ретировался. но удивление охотно согласился с наставлением Антона и, широко раздвинув узкие губы в гаденькой улыбке, спросил. «Винт не интересует?»